Глава 11. Молния Гарри сам не понял, как оказался в подвале Медового герцгства и как через подземный ход пробрался назад в замок. Он лишь знал, что будто вовсе не тратил времени на обратную дорогу и совершенно не понимал, что делает, потому что голова до сих пор болела от разговора, который он только что услышал. Почему никто и никогда не говорил ему об этом? Дамблдор, Хагрид, Мистер Уизли, Корнелиус Фадж... Почему они никогда не упоминали, что родители Гарри погибли из-за предательства лучшего друга? Рон и Гермиона обеспокоенно поглядывали на Гарри за ужином, но заговорить не решались, чтобы их не подслушал Перси, сидевший неподалеку. Они поднялись в гриффиндорскую гостиную, где в это время Фред и Джордж устроили салют из дюжины бомб-вонючек по случаю окончания семестра. Гарри очень не хотелось отвечать на вопросы близнецов о Хоксмеде, поэтому он тихо скользнул наверх в пустую спальню и направился прямо к шкафчику около кровати. Отодвинув книги, он быстро нашел фотоальбом в кожаном переплете с волшебными снимками отца и матери, которые два года назад ему подарил Хагрид. Гарри сел на кровать, задернул полок и начал переворачивать страницы. Он остановился на свадебной фотографии, На снимке отец, радостно улыбаясь, махал ему рукой. Его непослушные черные волосы, которые унаследовал и Гарри, торчали во все стороны. Сияющая от счастья мама стояла под рукой с отцом. А это... это должно быть он. Шафер. Гарри никогда раньше не обращал на него внимания. Если бы он не был уверен, что это один и тот же человек, то никогда бы не узнал Блэка на старой фотографии. С нее смотрело молодое и смеющееся лицо, совсем не похожее на газетные снимки бледного заросшего оборванца. Служил ли он Волдеморту уже тогда? Планировал ли он уже тогда смерть этих двух людей рядом с ним? Понимал ли, что ему предстоят 12 лет в Аскобане? 12 лет, которые до неузнаваемости его изменят? «Но даже дементоры оказались ему нипочем», – думал Гарри, вглядываясь в красивое улыбающееся лицо. Он не слышит предсмертный крик мамы, в отличие от меня. Каждый раз стоит им приблизиться». Гарри захлопнул альбом, убрал его в шкафчик, снял мантию, очки и, задернув полок, лег в кровать. Дверь спальни приоткрылась. Гарри неуверенно сказал голос Рона, но Гарри притворился спящим. Рон ушел, а Гарри повернулся на спину и уставился в темноту широко открытыми глазами. Ненависть, прежде незнакомая ему, пустила ростки в его сердце. Он видел ухмылку Блэка так ясно, как будто все еще держал альбом перед глазами. Потом, горят отчетливо, словно на киноэкране, увидел, как Сириус Блэк взрывает Питера Петтигрю, нелепого и трогательного, совсем как Невил Лонгботом. Он слышал, хотя и не знал, как звучит голос Блэка, тихое нервное бормотание. «О, мой повелитель!» «Оттеры сделали меня хранителем секрета!» Этот шепот прервался смехом, пронзительным, холодным, тем самым смехом, который слышал Гарри, когда к нему приближались дементоры. «Гарри, ты... ты выглядишь ужасно!» Гарри не смог заснуть до рассвета. Проснувшись и обнаружив, что спальня опустела, он натянул одежду и спустился по винтовой лестнице в гостиную, в которой сидели только Рон, с аппетитом уплетавший мятную лягушку, и Гермиона, разложившая домашние задания на нескольких столах. «А где все?» – спросил Гарри. «Уехали. Сегодня первый день каникул, помнишь?» – ответил Рон, внимательно глядя на Гарри. «Скоро обед, я уже собирался будить тебя». Гарри опустился в кресло у камина. За окнами по-прежнему падал снег. Возле огня, словно большой рыжий коврик, разлегся косолап. «Ты вправду плохо выглядишь», — заметила Гермиона, озабоченно глядя на него. «Я в порядке», — отмахнулся Гарри. «Послушай, Гарри», — произнесла Гермиона, обменявшись взглядами с Роном. «Наверное, ты очень огорчен тем, что мы вчера подслушали. Пойми, тебе ни в коем случае нельзя делать глупостей». «Каких еще глупостей?» — спросил Гарри. «Например, пытаться найти Блэка», — вмешался Рон. Гарри был готов поспорить, что они репетировали этот разговор, пока он спал. Он не ответил. «Ты ведь не станешь, правда, Гарри?» Спросила Гермиона. «Блэк не стоит того, чтобы из-за него погибнуть», — сказал Рон. Гарри взглянул на них. Похоже, они совсем ничего не понимали. «Вы знаете, что я вижу и слышу каждый раз, когда ко мне приближается Дементор?» Рон и Гермиона покачали головами. «Я слышу, как кричит мама, умоляя Волдеморта не убивать меня». Ее предсмертный крик я не забуду никогда. И вдруг я узнаю, что ее предал человек, которого она считала другом. Ты ничего не сможешь сделать, тихо сказала Гермиона. Дементор поймает Блэка и вернут его в Аскобан. Так ему и надо. Ты слышала, что сказал Фадж Аскобан почти не действует на Блэка. Для него это не слишком сильное наказание. Что ты хочешь этим сказать? Спросил Рон напряженно. Ты собираешься. «Убить Блэка или что?» «Не говори глупостей», – запаниковала Гермиона. «Гарри не собирается никого убивать. Правда, Гарри?» Гарри снова промолчал. Он и сам не знал, что собирается делать, но и бездействовать, зная, что Блэк на свободе, было выше его сил. «Малфой в курсе», – отрывисто сказал он. «Помните, что он сказал мне на зелье варенье? На твоем месте я бы сам его поймал, я бы отомстил». «Ты последуешь совету Малфоя? возмутился Рон. «Послушай, ты знаешь, что осталось матери Петтигрю после того, как Блэк расправился с ним?» «Папа рассказывал. Орден Мерлина первой степени и палец в спичечном коробке». «Это все, что от него осталось. Блэк сумасшедший Гарри, его он опасен». «Наверное, отец Малфой рассказал драку предположил Гарри, не обращая внимания на Рона. «Он-то как раз был в кругу близких сподвижников Волдеморта». «Называй его сам знаешь кем, ладно?» — вмешался Рон. Видимо, семья Малфоя знала, что Блэк служит по Олдеморту. И Малфой будет ужасно рад узнать, что тебя постигла участь пять, Игрю. Пойми же, Малфой надеется, что тебя убьют раньше, чем ему придется сразиться с тобой в Кведич. Гарри, пожалуйста, умоляла Гермиона, и ее глаза сверкали от слез. Пожалуйста, будь благоразумным. Блэк поступил ужасно, но не подвергай себя опасности. Этого и хочет Блэк. «О, Гарри, если ты станешь искать его, это будет ему только на руку. Твои родители же не хотели, чтобы ты погиб. Они ни за что бы не позволили тебе отправиться на поиски Блэка». «Я никогда не узнаю, чего бы они не позволили, потому что я никогда не знал их». «И виноват в этом Блэк», — отрезал Гарри. Наступило молчание. Косола блаженно потянулся, выпустив когти. Карман Рона задрожал мелкой дрожью. «Кстати», — сказал Рон, очевидно пытаясь сменить тему. «Наши каникулы! Скоро Рождество! Давайте навестим Хагрида! Мы уже давным-давно у него не были!» «Нет», — поспешно возразила Гермиона, — «Гарри нельзя покидать замок Рон!» «Нет, давайте сходим», — сказал Гарри, поднимаясь. «Я спрошу у него, почему, рассказывая о моих родителях, он никогда не упоминал Блэка?» Рону совсем не хотелось продолжать дискуссию о Сириусе Блэке. «А мы можем поиграть в шахматы?» — поспешно предложил он. «Или в плевкамни?» Перси оставил набор. «Нет, давайте пойдем к Хагриду», — решительно сказал Гарри. Они взяли плащи и через портретный ход «Остановитесь и сражайтесь, шелтобрюхи и безродной псы!» выбрались в пустой коридор. Никто не остановил их, и скоро они уже были на улице. Им пришлось протаптывать дорожку через заснеженный лук, и их носки моментально промокли, а полы плащей обледенели. Запретный лес был словно заколдован, Деревья сверкали серебром, а хижина Хагрида напоминала пряник в сахарной глазури. Рон постучал, но никто не отозвался. «Не мог же он идти», — сказала Гермиона, дрожа от колода. Рон приложил ухо к двери. «Там какой-то странный шум. Послушайте. Может, это клык?» Гарри и Гермиона прислушались. Из хижины доносились тихие, прерывистые всхлипы. «Может, лучше кого-нибудь позвать?» — занервничал Рон. «Хагрид!» закричал Гарри, колотя в дверь. «Хагрид, ты здесь?» Раздались тяжелые шаги, и дверь со скрипом открылась. Перед ними стоял Хагрид с опухшими красными глазами. «Ты уже знаешь», — всхлипнул он и бросился Гарри на шею. Поскольку Хагрид был по меньшей мере в два раза больше обычного человека, то Гарри пришлось тяжеловато. Его выручили Рон и Гермиона. Подхватив Хагрида под руки, они буквально внесли его обратно в хижину и усадили в кресло. Хагрид склонился над столом, безудержно всхлипывая. Слезы ползли по его лицу и стекали на бороду. «Что случилось, Хагрид?» – в ужасе спросила Гермиона. Гарри заметил на столе вскрытое письмо, похожее на официальное. «Что это, Хагрид?» Хагрид, зарыдав еще громче, подтолкнул письмо к Гарри. Тот взял его и прочел вслух. «Уважаемый мистер Хагрид, расследуя случай нападения гиппогрифа на ученика на вашем занятии, мы учли заверение профессора Дамблдора в том, что вы не несете ответственности за этот прискорбный инцидент». «Ну это же здорово, Хагрид», — сказал Рон, хлопая Хагрида по плечу. Но Хагрид только всхлипнул и махнул рукой, прося Гарри читать дальше. «Однако мы хотели бы выразить свою озабоченность относительно упомянутого гиппогрифа». Мы приняли решение поддержать официальную жалобу мистера Люциуса Малфоя, и поэтому дело будет передано Комитету по устранению опасных созданий. Слушание дела состоится 20 апреля, и мы просим вас вместе с вашим гиппогрифом присутствовать в указанный день в здании Комитета в Лондоне. До этого времени гиппогриф должен содержаться на привязи и быть изолирован от других животных. С уважением. Далее следовал список школьных попечителей. А, -а, -а, а вздохнул Рон. «Но ведь ты говорил, что конклюв хороший гиппогриф Хагрид. Могу поспорить, он выберется из этой истории?» «Не знаете вы этих горгулей в Комитете по устранению опасных созданий», выдавил Хагрид, вытирая глаза рукавом. «У них зуб на интересных существ». Внезапно раздавшийся из угла хижины звук заставил Гарри, Рона и Гермиона поспешно обернуться. Конклюв лежал в углу, смачно уплетая что-то с сочащейся кровью. «Ну не мог я бросить его на улице!» – схлипнул Хагрид. «Одного в Вождество!» Гарри, Рон и Гермиона переглянулись. Они никогда всерьез не обсуждали с Хагридом животных, которых он называл «интересными», а другие люди – «жуткими монстрами». Правда, Конклюв не казался особенно опасным, а уж по сравнению с другими питомцами Хагрида он был даже милым. «Нужно подготовить хорошую защиту, Хагрид», сказала Гермиона, положив ладонь на мощную лапу Хагрида. «Я уверена, тебе удастся доказать, что конклюв не опасен». «Это ничего не изменит», схлипнул Хагрид. «Эти не люди из комитета по устранению, они пляшут под дудку Люциуса Малфы, боятся его». «А если я проиграю это дело?» «Конклюва», Хагрид черкнул пальцем поперек горла, затем громко взвыл и, пошатнувшись, спрятал лицо в ладонях. «Может быть, профессор Дамблдор тебе поможет, Хагрид?» – спросил Гарри. «Он уже и так сделал для меня больше, чем достаточно», – тяжело вздохнул Хагрид. «На него вон сколько всего свалилось. Приходится не подпускать Демендоров близко к замку, и Сириус Блэк бродит поблизости». Рон и Гермиона взглянули на Гарри, ожидая, что он станет выговаривать Хагриду за то, что тот не рассказал ему правду о Блэке. Но Гарри не мог сейчас этого сделать, когда Хагрид был таким несчастным и испуганным. «Послушай, Хагрид», — сказал он, — «ты не должен сдаваться. Гермиона права, тебе просто нужна хорошая защита. Ты можешь вызвать нас как свидетелей». «Кажется, я читала о случаях, когда гипогрифов оправдывали», — задумчиво сказала Гермиона. «Я разыщу их для тебя, Хагрид, и мы решим, что делать». В ответ Хагрид зарыдал еще громче. Гарри и Гермиона взглянули на Рона, ожидая от него помощи. может, чашку чая?» — предложил Рон. Гарри недоуменно уставился на него. «Так всегда делает моя мама, когда кто-нибудь расстроен», – пожимая плечами, пробормотал Рон. В конце концов, после бесконечных обещаний помочь гиппогрифу, схлипывания прекратились. Хагрид высморкался в носовой платок размером со скатер, взял со стола кружку, над которой поднимался пар, и вздохнул. «Ваша правда. Нельзя расклеиваться. Надо собрать себя в кулак». Волкодав клык, робко вылез из-под стола и положил голову Хагриду на колени. В «Последнее время я сам не свой», — сказал Хагрид, одной рукой гладя клыка, а другой вытирая лицо. «И за конклюва боюсь, и переживаю за уроки. Они же никому не нравятся». «Нам они нравятся», — солгала Гермиона. «Ага, они замечательны», — подхватил Рон, скрестив под столом пальцы. «Э-э, как поживают скруче черви?» «Сдохли», — уныло сказал Хагрид. «Переели салата!» «О, нет!» — воскликнул Рон, едва дернув губой. от дементоров у меня просто мороз по коже», — добавил Хагрид, вздрогнув. «Мне приходится проходить мимо них всякий раз, когда я хочу пропустить стаканчик в трех метлах. Как будто я снова попал в Аскабан». Он замолчал, заставив себя глотнуть чаю. Гарри, Рон и Гермиона затаили дыхание. Хагрид никогда не рассказывал о своем коротком пребывании в Аскабане. После паузы Гермиона робко поинтересовалась. «Там, наверное, страшно, Хагрид?» «Вы даже не представляете», — тихо ответил Хагрид. «Ничего подобного со мной не бывало. Я думал, у меня крыша поедет». Мне все время вспоминались самые страшные вещи. День, когда меня выгнали из Когвартса, день, когда умер мой папа, день, когда мне пришлось отпустить Норберта, его глаза наполнились слезами. Норберт был детенышем дракона, которого Хагрид как-то выиграл в карты. «Очень скоро забываешь, кто ты такой, и не видишь никакого смысла в жизни. Мне хотелось умереть. Тихо-тихо, во сне. Когда меня отпустили, я снова заново родился. Весь мир такой разноцветный, душа пела. Думаю, дементоры не шибко радовались моему освобождению. «Но ведь ты был невиновен!» — воскликнула Гермиона. Хагрид хмыкнул. А им-то что? Им все равно. Пока у них есть пара сотен узников, и не могут высасывать из них счастье, им совершенно плевать, виноват ты или нет. Агрид на секунду умолк, уставившись на кружку, и тихо сказал. Думал отпустить конклюва, уговаривал его улететь. Но как втолкуешь гиппогрифу, что ему надо схорониться? И боюсь я нарушить закон. Он поднял на них глаза полные слез. Я больше не хочу вас, кабан. Визит к Хагриду, хоть и был совсем нерадостным, все же сделал то, на что рассчитывали Рон и Гермиона. Правда, Гарри не забыл о Блэке, но теперь его занимала еще одна мысль – как помочь Хагриду выиграть дело против Комитета по устранению опасных существ. На следующий день он, Рон и Гермиона принесли из библиотеки кипу книг, которые могли бы помочь в подготовке защиты Конклюва. Они втроем сидели перед потрескивающим камином, медленно переворачивая пыльные страницы и изредка перебрасывались фразами, когда им попадалось что-нибудь интересное. «Вот здесь что-то есть. В 1722 году был случай, но гипогриф был признан виновным. Э, посмотрите, что они с ним сделали. Это же отвратительно! Посмотрите, может, вот это. В 1296 году Монтикора разорвала кого-то на части, и они отпустили ее». А, нет, это из-за того, что все боялись к ней приближаться. А замок тем временем обзавелся великолепными рождественскими украшениями, хотя любоваться-то ими было некому, почти все ученики разъехались на каникулы. Но все же по стенам были развешаны венки из падуба и амелы, доспехи светились изнутри таинственным светом, а в большом зале, как всегда, сверкали золотыми звездами 12 рождественских елей. Аппетитный запах готовящихся угощений, витавший по коридорам, в сочельник стал таким густым, что даже короста решил высунуть нос из своего убежища, чтобы принюхаться к празднику. Рождественским утром Гарри разбудила подушка, которую запустил в него рон, вопя. Эй, подарки! Гарри надел очки и взглянул на небольшую горстку свертков, появившихся в ногах кровати. Рон уже срывал бумагу со своих подарков. Еще один свитер от мамы, снова коричневый. Посмотри, у тебя тоже свитер? У Гарри тоже был свитер. Миссис Уизли прислала ему ярко-алый, с вывязанным на груди гриффиндорским левом. А кроме того, дюжину домашних мятных кексов, кусок рождественского пирога и коробку грильежа. Отложив все это в сторону, он увидел длинный тонкий сверток. «Что это?» – спросил Рон, держа в руке только что распакованную пару темно-бордовых носок. «Не знаю». Гарри сорвал обертку и замер с открытым ртом. На одеяло выкатилась великолепная сверкающая метла. Рон уронил носки и выпрыгнул из кровати, чтобы взглянуть на нее поближе. «Не может быть!» — только и смог произнести он охрипшим голосом. Это была молния. Точно такая же фантастическая метла, на которую Гарри каждый день ходил смотреть на диагон аллеи. Когда он поднял молнию, ее рукоять радостно сверкнула. Гарри почувствовал, как метла тихонько гудит, и выпустил ее из рук. Она повисла в воздухе как раз так, чтобы ему было удобнее на нее забраться. Он перевел взгляд от золотого регистрационного номера на рукояти к безукоризненно гладким, обтекаемым березовым прутиком хвоста. «Кто ее тебе послал?» – тихо спросил Рон. «Посмотри, есть ли там открытка?» – сказал Гарри. Рон разорвал обертку молнии. «Ничего? Господи, кто мог потратить для тебя столько денег?» «Ну, — сказал ошеломленный Гарри, — могу поспорить, что это не дерсли». «Спорим, это Дамблдор», — заявил Рон, кругами ходивший вокруг молнии и изучавший каждый ее дюйм. «Прислал же он тебе анонимно плащ-невидимку». «Ну, это был плащ моего отца», — возразил Гарри. «Дамблдор просто передал его мне». Он не стал бы тратить ради меня сотни галеонов. Он просто не может дарить ученикам такие подарки. «Поэтому он и не признавался, что это от него», — сказал Рон. «На случай, если какой-нибудь слезняк вроде Малфе скажет, что ты любимчик Дамблдор». «Эй, Гарри!» — Рон громко рассмеялся. «Малфой! Подожди, пока он увидит тебя на этой метле! Вот ему поплохеет! Это же метла международного класса!» «Я просто не могу в это поверить», – пробормотал Гарри, проводя по молнии рукой, в то время как Рон катался по кровати, представляя лицо Малфо и рыдая от смеха. «Но кто?» «Я знаю», – сказал Рон, взяв себя в руки. «Я знаю, кто это мог быть. Люпин». «Что?» – рассмеялся Гарри. «Люпин? Послушай, если бы у него было так много денег, он бы мог купить себе пару новых мантий». «Да, но он любит тебя», – сказал Рон. «Его не было в Хогвартсе, когда твой нимбус разбился в щепки, но он, наверное, слышал об этом и решил приехать на Диагон-Аллею и купить для тебя молнию». «Почему ты решил, что его не было в Хогвартсе?» – удивился Гарри. «Он просто болел». «Во всяком случае, в больничном крыле его не было», – пояснил Рон. «Я как раз там был и чистил ночные горшки. Помнишь наказание Снейпа? Гарри, нахмурившись, посмотрел на Рона. «Не думай, что Люпин может позволить себе подобные вещи». «Почему вы тут смеетесь?» В комнату вошла Гермиона в халате, неся на руках косолапа, который, похоже, был не особенно доволен повязанной вокруг шеи полоской мишуры. «Не вноси его сюда!» — закричал Рон, поспешно вытаскивая коровство из кровати и запихивая его в карман пижамы. Но Гермиона не слушала. Она уронила косолапа на пустую кровать Шеймуса и, приоткрыв рот, уставилась на молнию. «О, Гарри! Кто ее тебе подарил?» «Не знаю», — ответил Гарри. В обертке не было открытки. К его изумлению, Гермиона не была в восторге от этой новости. Наоборот, ее лицо вытянулось, и она закусила губу. «Что с тобой?» – спросил Рон. «Но…» – протянула Гермиона. «Это как-то странно. Наверное, это очень хорошая метла». Рон возмущенно фыркнул. «Это самая лучшая метла, какая только есть, Гермиона!» – сказал он. «И она, наверное, очень дорогая». «Наверное, она стоит больше, чем все метлы с Лизерина вместе взятые», перетразнил ее Рон. «Ну тогда кто бы стал посылать Гарри такую дорогую вещь, даже не назвав ему своего имени?» продолжила Гермиона. «Какая разница?» нетерпеливо сказал Рон. «Послушай, Гарри, можно я пролечусь на ней? Можно?» «Я думаю, что никому пока не стоит летать на этой метле», отрезала Гермиона. Гарри и Рон недоуменно уставились на нее. «А как ты думаешь, что Гарри должен с ней делать? Полы подметать?» – спросил Рон. Но прежде чем Гермиона успела ответить, косолап прыгнул с кровати Шеймуса прямо на грудь Рону. «Убери его отсюда!» – завопил Рон. Косолап вцепился когтями в его пижаму, пытаясь добраться до коросты, предпринявшего отчаянную попытку к бегству через плечо Рона. Рон схватил крысу за хвост и попытался легнуть косолапу, но неудачно. Он попал ногой по чемодану, стоявшему у кровати Гарри. Чемодан опрокинулся, а Рон запрыгал на одной ноге по комнате, воя от боли. Шерсть косолапа внезапно встала дыбом. Комнату заполнил пронзительный металлический свист. Из старых носков дяди Вернона выпал карманный хитроскоп и теперь, свистя и сверкая, вертелся на полу. «Я о нем совсем забыл», — сказал Гарри, наклоняясь и подбирая хитроскоп. «Я никогда не надеваю эти носки». Хитроскоп вертелся и свистел на его ладони. Косолап уставился на него, шипя и фыркая. «Лучше убери этого кота, Гермиона!» – огрызнулся Рон, потирая ушибленный палец. «А ты не мог бы заткнуть эту штуку?» – накинулся он на Гарри. Гермиона широкими шагами вышла из комнаты, неся косолапа, который не сводил с Рона желтых глаз. Гарри запихнул хитроскоп в носки и бросил их назад в чемодан. Теперь было слышно только, как Рон тихо стонет от боли и ярости. Короста свернулся калачиком у него в руках. Гарри давно не видел крысу и был неприятно поражен тем, как короста изменился. Раньше он был толстый и лоснящийся, а теперь похудел, и вдобавок шерсть с него слезала клочьями. «Он не особенно хорошо выглядит, правда?» – спросил Гарри. «Это все из-за стресса», – ответил Рон. «Он бы чувствовал себя прекрасно, если бы этот большой глупый меховой шар оставил его в покое». Но Гарри вспомнил слова волшебницы из «Волшебного зверинца» о том, что крысы живут всего три года. Если здесь не обошлось без магических сил, которыми Короста никогда не отличался, его жизнь уже явно должна была подойти к концу. Гарри был уверен, что хотя он и жаловался на скучность и бесполезность Коросты, смерть крысы будет для него ударом. В это утро настроение в гриффиндорской гостиной было совсем не рождественским. Гермиона заперла косолапа в спальне, но была в ярости из-за того, что Рон пытался его ударить, а Рон все еще кипел от злости. Гарри понял, что ему не удастся заставить их разговаривать друг с другом и занялся обследованием молнии, которую принес в гостиную. Из-за этого Гермиона сердилась еще больше. Она ничего не говорила, но постоянно бросала на метлу недоверчивые взгляды, как будто та тоже недолюбливала ее кота». К обеду они спустились в большой зал и увидели, что столы домов отодвинуты к стенам, и в центре зала стоит только один стол, накрытый на 12 персон. За столом сидели Дамблдор, МакГонагал, Снейп, Спраут и Флитвик, а также смотритель Филч, надевший вместо своего обычного коричневого пиджака очень старый и, похоже, слегка поеденный молью фраг. Кроме них было только три ученика, два чрезвычайно взволнованных первоклашки и угрюмый пятиклассник из Слизерина. «Счастливого Рождества!» — поприветствовал их Дамблдор, когда они подошли к столу. «Поскольку нас мало, мне показалось глупым сидеть за столами домов. Садитесь, садитесь!» Гарри, Рон и Гермиона сели вместе на другом краю стола. «Шутихи!» — воскликнул Дамблдор, протягивая конец большой серебристой хлопушки Снейпу, который неохотно взялся за него и с силой дернул. С хлопком, похожим на оружейный выстрел, хлопушка взорвалась. Внутри оказалась большая остроконечная волшебная шляпа, украшенная чучелом грифа. Гарри, вспомнив Богарта, переглянулся с Роном и оба улыбнулись. Снейп поджал губы и пододвинул шляпу Дамблдору, который сразу же надел ее вместо своей. «Налетайте!» – обратился он к сидящим за столом, лучезарно улыбаясь. Гарри накладывал себе жареную картошку, когда двери снова распахнулись, и в большой зал вплыла профессор Треллани. В честь праздника она надела зеленое платье в блестках и стала еще сильнее походить на огромную блестящую стрекозу. «Сибилла, вот это сюрприз!» – вставая произнес Дамблдор. «Я внимательно посмотрела в хрустальный шар, директор», сказала профессор Трелани своим загадочным, словно доносящимся издалека голосом. «И к моему удивлению...» увидела себя покидающей мою уединенную трапезу и присоединяющейся к вам. Могла ли я пренебречь знаком судьбы? Я сразу же поспешила сюда и прошу вас простить мое опоздание. «Конечно, конечно!» – подмигнул ей Дамблдор. «Разрешите мне начертать вам стул?» И он действительно нарисовал волшебной палочкой стул, который на несколько секунд, вращаясь, завис в воздухе, а затем с глухим стуком упал между Снейпом и профессором МакГонагал. Однако профессор Трелони не села. Ее огромные глаза оглядели стол, и вдруг она негромко вскрикнула. «Я не смею, директор! Если я присоединюсь к сидящим, нас будет 13 Более дурного предзнаменования трудно себе представить!» «Никогда нельзя забывать, что когда 13 обедают вместе, то первый, кто поднимется из-за стола, первым и умрет». «Мы все же рискнем, Сибила», – нетерпеливо произнесла профессор МакГонагал. «Садитесь, индейка уже остывает». Профессор не поколебалась, но затем опустилась на пустой стул, закрыв глаза и плотно сжав губы, словно ожидая, что в стол ударит молния. Профессор МакГонагал ткнула большую ложку в ближайшее блюдо. «Рубца? Сибила?» Но профессор Трелани не обращал на нее внимания. Вновь открыв глаза, она еще раз огляделась и спросила. «Но где же наш дорогой профессор Люпин?» «Боюсь, бедняга снова болен», — сказал Дамблдор, жестом указывая всем остальным, что они могут начинать трапезу. «К несчастью, это произошло именно в Рождество». «Но вы ведь, конечно, уже знали об этом, Сибила?» — спросила профессор Макгонагал, приподняв бровь. Профессор Трелани холодно взглянула на нее. «Конечно же, я знала Минерва», — мягко пояснила она. «Но, как правило, не стоит выставлять на показ тот факт, что все знаешь. Я часто поступаю так, будто не обладаю внутренним оком, чтобы не вводить других в замешательство». «Это многое объясняет», — колка отозвалась профессор МакГонагал. Голос профессора Трелани стал гораздо менее загадочным. «Если вы хотите знать Минерва...» Я видела, что бедному профессору Люпину недолго быть с нами. Кажется, он отдает себе отчет, что ему недолго осталось. Он буквально сбежал от меня, когда я предложила взглянуть для него в хрустальный шар. «Могу себе представить», — сухо отозвалась профессор МакГонагл. «Сомневаюсь, что профессору Люпину угрожает какая-нибудь опасность», — вмешался Дамблдор, преувеличенно бодрым голосом, положив конец беседе профессорам МакГонагл и профессора Треллани. «Северус, вы ведь снова сварили для него это зелье?» «Да, директор», — отозвался Снайп. «Вот и хорошо», — сказал Дамблдор. «Тогда он моментально будет снова на ногах». «Дерек, ты уже пробовал вон те копченые колбаски? Они очень вкусные». Первоклассник, к которому обратился Дамблдор, покраснел до корней волос и дрожащими руками потянулся к блюду с колбасками. До конца рождественского обеда профессор не вела себя почти нормально. С набитыми животами и со шляпами из хлопушек на головах Гарри и Рон первыми поднялись из-за стола. И тут она пронзительно вскрикнула. «Мои дорогие, кто из вас встал первым? Кто?» «Не знаю», — сказал Рон и растерянно взглянул на Гарри. «Я не думаю, что это имеет хоть какое-нибудь значение», — холодно сказала профессор Магонагл. «Разве что снаружи перед дверью стоит маньяк с топором, чтобы зарубить первого, кто выйдет в холл». Рон засмеялся. Профессор Трелани выглядела уязвленной. «Идем?» — сказал Гарри Гермионе. «Нет», — пробормотала Гермиона. «Я хотела еще поговорить с профессором МакГонагал. Наверное, хочет спросить, может ли она взять еще больше предметов?» — зевнул Рон, когда они вышли в холл, в котором, однако же, никакого маньяка с топором не оказалось. Добравшись до портретного входа, Они обнаружили, что сэр Кедаган устроил рождественскую вечеринку с парой монахов, несколькими бывшими директорами Хогвартса и своим толстым пони. Он поднял забрало и приподнял кружку с медовым вином, приветствуя их. «Счастливого Рождества! Пароль, подлый пес!» «И вы тоже, сэр!» – загремел сэр Кедеган, когда картина сдвинулась в сторону и впустила их. Гарри сразу же направился в спальню, принес оттуда молнию и набор по уходу за метлой, который ему подарила Гермиона на день рождения. Он принялся изучать ее на предмет каких-нибудь изъянов. Впрочем, у молнии не нашлось кривых прутиков, которые можно было бы отрезать, а рукоять сверкала так, что полировать ее казалось бессмысленным. Они с Роном просто любовались метлой, пока не открылся портретный ход и не вошла Гермиона, а следом за ней профессор МакГонагалл. Хотя профессор МакГонагал была главой дома Гриффиндора, Гарри видел ее в общей гостиной только один раз, когда она приходила делать очень серьезное объявление. Оба мальчика, все еще держа молнию в руках, уставились на свою учительницу. Гермиона обошла их, схватила первую попавшуюся книгу и спряталась за ней. «Это она, да?» – прямо спросила профессор МакГонагал, подошла к камину и стала внимательно разглядывать молнию. «Мисс Грейнджер мне только что сообщила, что вам прислали метлу, Поттер!» Гарри и Рон повернулись к Гермионе. Из-за книги, которую она держала вверх тормашками, был виден ее покрасневший лоб. «Можно?» – спросила профессор МакГонагл, но, не ожидая ответа, взяла молнию у них из рук. Она внимательно исследовала ее от рукояти до кончиков прутьев «Хм, и никакой записки, Поттер? Никакой открытки? Совсем никакого сообщения?» «Нет», — просто ответил Гарри. «Понимаю», — сказала профессор Макгонагал. «Боюсь, мне придется забрать ее у вас, Поттер». «Что?» — спросил Гарри, поднимаясь на ноги. «Почему?» «Ее нужно проверить на наличие проклятий», — пояснила профессор Макгонагал. «Конечно, я не специалист, но предполагаю, что мадам Хуч и профессор Флитвик разберут ее». «Разберут?» — повторил Рон так, будто профессор Макгонагал была не в своем уме. «Это займет не больше пары недель», — сказала профессор МакГонагал. «Если на нее не наложено опасных заклятий, вы получите ее назад». «Но с ней все в порядке», — возразил Гарри дрожащим голосом. «Честное слово, профессор». «Вы не можете этого знать, Поттер», — очень мягко ответил профессор МакГонагал. «Не можете знать, пока не полетите на ней на любой скорости. И, боюсь, об этом не может быть и речи, пока мы не будем знать точно, что ее не подделали». «Я лично буду держать вас в курсе событий». Профессор МакГонагал повернулась и унесла молнию через портретный вход, который закрылся за ней. Гарри уставился ей вслед, все еще сжимая в руках банку полироли. Рон обернулся к Гермионе. «Зачем ты побежала к МакГонагалу?» Гермиона отбросила книгу. Все еще краснее она встала и дерзко взглянула в лицо Рону. «Потому что я думаю, и профессор МакГонагал согласилась со мной» что эту метлу Гарри мог прислать «Сириус Блэк».